Ленивка находится между улицей Волхонкой и Причистинской набережной, названа по ленивому торжку рынку, находившемуся в конце 17 века вблизи этой улицы, в 1687-1693 годах на нее вышел первый каменный мост через Москву реку всех Всехсвятский, после чего улица приобрела значение важной транспортной артерии, связывающей центр Москвы с Москворечием. В 1770-х годах всю нечетную сторону ленивки занимала усадьба Нарышкина. В начале XIX века разделена на два владения. В доме номер 3, принадлежавшем Грибоедову, дяде Грибоедова, с 1833 года жил художник Тропинин. Дом номер 4, середина XVIII века. В 1880-х годах принадлежал Хлудову, владельцу бань в театральном проезде. Во дворе дома была установлена водокачка, подававшая воду в эти бани. После строительства в 1938 году Большого каменного моста на новом месте, ближе к Маховой и Манежной улицам, «Ленивка» превратилась в небольшой проезд от Волхонки к набережным.